Глава 24 Уильям ни слова не сказал о дне благодарения. Если он излился на меня за то, что я провела его с Анной, то держала это при себе. Я замечала, как время от времени Уильям оглядывается через плечо. Но, видимо, Кара действительно ничего не сказала Райдеру, потому что он не появлялся на горизонте. Надо бы сообразить, чем займемся в выходные подумал я вслух, засовывая в тостер несколько замороженных вафель. Всю неделю мы с Уильямом провели затворниками, наслаждаясь обществом друг друга и не обращая внимания на внешний мир. Уильям растянулся на диване, уткнувшись в еженедельный информационный бюллетень штаб-квартиры. «Не надо ничего соображать», сказал он, даже не оторвав взгляда от статьи. Больше никаких объяснений он не дал, то ли поддразнивал меня, то ли недоговаривать вообще было в его характере. Почему нет? Потому что у нас уже есть планы. Какие планы? Предсказуемо спросила я. Уильям ответил моментально, будто ему давно не терпелось сказать мне об этом, но он не хотел, чтобы я узнала раньше времени. Мы кое-куда едем. Ну, и куда же? Это довольно далеко, так что поездка займет весь уикенд. Я схватила выскочившие из тостера вафли и освободила себе немного места на диване, раздвинув бедрами ноги Уильяма. «То есть подробностей не будет?» «Нет», — отрезал он. «А ты скажешь, если я угадаю?» «Конечно», — ответил он с ухмылкой, откладывая еженедельник. «Но ты ни за что не догадаешься». «Ладно, а как же я тогда узнаю, что мне брать с собой?» «Ты уже собрала вещи». Зловещее выражение лица делало неотразимого Уильяма еще более красивым, и трудно было на него злиться. «Как это?» «Я собрал твои вещи прошлой ночью, когда ты уснула. Сумка у тебя в шкафу». Я откусила одну ягоду от своей вафли. «А если ты что-нибудь забыл?» «Не забыл». Уильям никогда не страдал от недостатка самоуверенности. «Купальник?» – спросила я, надеясь понять, куда мы едем. «Возможно, он понадобится». «А какую ты взял обувь? Шлепки или тенниски?» «То и другое». «А как насчет нижнего белья?» – выпалила я. «Угу». «Серьезно? Ты рылся в моем ящике с бельем?» – ошарашенно спросила я. Что он увидел? Я была не из тех девушек, которые уделяют много внимания своему белью. Перед глазами встали жуткие образы розовых хлопковых трусов из серии неделька и в усмерть застиранных хейнсов, и я застонала от смущения. Уильям рассмеялся. Не переживай, я их не рассматривал, просто схватил и запихнул. Ладно, пробурчала я, не веря ни единому его слову. День шел за днем, и я томилась в ожидании, размышляя, куда мы едем, но ни одна из моих догадок ни на йоту не приблизила меня к нашему таинственному месту назначения. В перерывах между стирками я выяснила, что выезжать за пределы штата не планируется, но Уильям не сказал, в какую именно точку Калифорнии мы направимся. Я исключила Лос-Анджелес, Сан-Диего и округ Ориндж, но не была уверена, что Уильям честно подтвердит мою догадку, даже если я назову правильный ответ. Охваченная нервным напряжением, я вымыла всю посуду, пропылесосила, помыла пол и протерла пыль, а Уильям даже помог мне вымыть всю ванную сверху донизу, так что квартиру официально можно было признать чистой. Наконец, после ужина он открыл шкаф и вытащил мою сумку. «Итак, ты готова?» «Ну а как я, по-твоему, узнаю, готова ли я, если понятия не имею, куда мы едем?» «Хорошая попытка», — Уильям лучезарно улыбнулся. «Пока что нужно просто спуститься вниз. Никс и Сэм ждут нас усерно. Не дав мне заглянуть в сумку, Уильям с ней в руках отправился за машиной. Никс и Сэм ждали на тротуаре, и, запирая дверь, я задавалась вопросом, Почему они не сидят внутри, попивая мокко или клубничный чай? Лишь подойдя к ним, я увидела на двери кафе красно-белую табличку «Закрыто». «Привет», — сказал Сэм, когда подъехал Уильям. Серно сказал, что можно припарковаться на его месте. «Не хочешь объехать сзади, чтобы не тащить сюда всю снарягу?» «Снарягу?» — переспросила я, пытаясь понять, о чем речь. «Да, снаряжение. Оно тяжелое, отозвалась Никс, усаживаясь сзади. Сэм устроился рядом с ней, оставив передние сиденья для меня. «Так почему серно закрыт?» — спросила я, переживая за будущее кафетерия. «Это ведь не навсегда, правда?» «Что? Нет, конечно», — рассмеялся Сэм. «Серно всегда закрывается из-за Линаи. «Сэм, заткнись!» простонал Уильям. Линая? ошарашенно спросила я. «О чем речь вообще?» «Что?» Сэм, словно защищаясь, расправил плечи. «Ты ей ничего не сказал? Так предупреждать надо было?» «Ладно, проехали. Помоги загрузить вещи в багажник». Я слышала, как они тихо припирались сзади, но что сделано, то сделано. Впрочем, я до сих пор ничего не знала, кроме этого странного названия. Я даже не видела, что там Уильям Сэмом пихали в багажник. Только слышала, как они пыхтели и переругивались, пытаясь все уместить. «Значит, ты даже не слышала, Алиная?» — спросила Ник с заднего сиденья. «Нет», — ответила я, оборачиваясь к ней. «А должна была? Это что, какая-то церемония посвящения?» «Вовсе нет. Это просто праздничный фестиваль». На самом деле там весело». «Да ладно, Никс, и ты туда же», — сердито сказал Уильям, возвращаясь в машину. «Неужто ни один из вас не способен держать язык за зубами?» «Я просто сказала Елис, что это фестиваль, черт возьми. Она так волновалась, решила, что ты тащишь ее на церемонию посвящения или вроде того». «Правда?» — Уильям рассмеялся. «Ну, в некотором смысле так оно и есть. Ты никогда не забудешь свою первую линаю. Мы мчались по автостраде i 5 которая казалась мне бесконечной дорогой в никуда, и вскоре вездесущий город начал исчезать. Я не представляла, куда мы направляемся, но догадывалась, что это может быть очень и очень долгая поездка. Мы оставили городские огни позади, сгустилась темнота, и горы бесшумно растворились в ночи, так что трудно было понять, где заканчиваются их вершины и начинается небо. Так прошло несколько часов. Мы проезжали один маленький городок за другим, а потом Уильям неожиданно свернул на какую-то темную грунтовку, которую я, наверное, и не заметила бы. Не было ни указателей, ни огней впереди, просто безымянная дорога, вводящая в бездну. Я не приметила ни одной автозаправки или педстопа, однако Уильям явно не собирался останавливаться или возвращаться на трассу. Он гнал машину вперед, хотя места стали совсем дикими и фары высвечивали только какие-то дебри. Лишь после нескольких крутых поворотов я заметила впереди свет задних огней нескольких автомобилей, мигающих как взлетно-посадочная полоса аэродрома. Я осмотрелась по сторонам, вглядываясь в окружающую нас пустоту. «Куда мы едем?» — спросила я. «Увидишь», — быстро сказал Уильям, прежде чем остальные успели вставить хоть слово. Я приподняла брови, отнюдь не удовлетворенная его ответом. «Не волнуйся», — прибавил он. «Вон там впереди другие потомки. Мы не единственные, кто туда едет». «Ну да, ну да», — Сэм хмыкнул. «Я так понимаю, эта дорога не выведет нас в Лос-Анджелес». «Едва ли», — ухмыльнулась Никс. «Серьезно, ребята», — настаивал я. «Здесь у черта на куличках есть какой-то секретный город? Или что? Слушайте, это даже не асфальтированная дорога». Сэм рассмеялся. «Ну, не знаю, Уильям, похоже, она не любит сюрпризы». «Да нет, я люблю, я просто... А вы уверены, что следом за нами сюда не приедут люди?» Спросила я, резко сменив тему. Мне не хотелось говорить о себе. Все промолчали. «Мы не уверены, но думаю, что нет», наконец ответил Сэм заднего сиденья. «Раньше никто никогда за нами не следил». «Можно подумать, ты бы заметил», хмыкнула Никс. «Заметил бы», заявил Сэм, но его голос звучал неуверенно. «Это как в тот раз, когда Джина Пелоски три дня следил за тобой для школьного проекта». «Вовсе не так», — возмутился Сэм. «Во-первых, Джина потом акартимиды выслеживать его дар». Он немного помолчал, явно довольный своим ответом. «А во-вторых», — подзадорила его Никс. «Нужно еще во-вторых...» Я мысленно улыбнулась, Борясь желанием обернуться и посмотреть назад. Мне нравилось, как Сэм и Никс подкалывают друг друга. «Ну, ты сказал, во-первых, это подразумевает, что есть и во-вторых». «Отлично. Во-вторых, я знал, что Джина за мной следит. Просто не хотел, чтобы он провалил свой проект». «Ну, конечно», — воскликнула Никс. «Заткнись». «Да ладно, я просто шучу». Я отвлеклась от их препирательств, обдумывая так и оставшийся без ответа вопрос. «Приятно было осознавать, что я не единственная, кто не знает всех подробностей жизни этого общества». «Думаю, у них есть охрана», — сказал Уильям, отведя взгляд от дороги и посмотрев на меня с ободряющей улыбкой. Он тоже до сих пор думал о моих последних словах. и занимается целая команда организаторов. Они проводят фестиваль каждый год, и едва ли оставили бы его без защиты. «И как давно проходит эта Линая? Сколько времени вы ее празднуете?» «Ну, кажется, что она была всегда». «Эй!» – воинственно воскликнула Никс. «Оу!» – отозвался Уильям. «Он выепендрится!» «Что?» – переспросила я. «Он выпендривается», – перевел Уильям. «Не надо, Сэм!» Невнятно пробормотала Никс. «Я знаю, что ты пытаешься сделать». На сей раз я все же обернулась. «Сэм», — сказала я с легким упреком, — «она пьяна?» Она меня раздражала, — ответил он, пожав плечами. «Ты думаешь, если я выпьем, что я не смогу с тобой подраться?» Внезапно у меня потемнело в глазах, словно ночное небо разом поглотило весь мир. Все исчезло, одновременно каким-то образом оставаясь на месте. Я вцепилась в свое сиденье, сообразив, что ощущения никуда не пропали. «Эй!» — крикнула я. «Что происходит?» Но мои слова заглушил Гам, когда все заговорили одновременно. Я была не единственной, кто вслепую мчался сквозь черное пространство. «Никс, прекрати! Мы ничего не видим!» Услышала я крик Уильяма, но было уже слишком поздно. Она убрала щит как раз вовремя, чтобы мы успели увидеть, как машина влетает носом в кювет. «Черт!» – пробормотала Никс, когда мы оглядели друг друга. «Все целы?» – спросила я. Казалось, никто не пострадал. «Да», – ответил Сэм, потирая голову, который ударился об окно. «Черт возьми, ребята!» рявкнул Уильям. Никто не произнес ни слова. Молчание стало еще более тягостным, когда Уильям дал задний ход, но машина лишь глубже увязла в жидкой, липкой грязи. И что теперь? осмелилась спросить я. Не знаю, ответил Уильям. Я не видел ни одной машины за нами. Говорил я вам, что надо выезжать раньше, ставил Сэм. Причем тут это? Возмутилась Никс. «Если б ты не вел себя как придурок...» «А, значит, я виноват?» «Да уж, не только я!» «Эй!» – перебил их Уильям. «Вроде бы Пол и Рэйчел собирались выезжать еще позже нас». «Да!» – ответила Никс. «Так позвони им!» – рявкнул Сэм. «А почему ты сам не позвонишь?» – выпалила она в ответ. «Я позвоню!» – сказал Уильям. «А может, и не позвоню. У кого-нибудь тут ловит?» Не ловила ни у кого, и мы решили, что просто дождемся следующую машину. Наверняка кто-нибудь да приедет. Уильям выключил свет, чтобы сэкономить заряд аккумулятора, и мы все вышли, ожидая в темноте. Сэм и Никс постарались оказаться как можно дальше друг от друга. Она дулась, стоя у капота машины, а он прислонился к слегка задранному заднему бамперу. Мы с Уильямом расположились на земле, на равном расстоянии от них обоих, чтобы не принимать ничью сторону. Мы не видели ни единого проблеска света фар в темноте и почти не разговаривали. Я хотела бы попытаться разрядить обстановку, но не осмеливалась, а потому мне оставалось только вслушиваться в звуки ночи. Завораживающе стрекотали сверчки, а ветер ровно гудел, донося до нас шуршание сухой травы и шелест полыни. Вдруг что-то нарушило это благолепие, посторонний звук, заглушивший все остальное. Я сосредоточилась. Этот звук не был частью природного мира и казался диссонансом, слишком резким, слишком непохожим на все прочее. Голоса, обрывки разговора. Что? Прошептал Уильям, заметив, как я напряглась. Шш! шикнула я на него. Ты это слышишь? Я привлекла внимание Сэма и Никс, которые не проявили особого интереса к происходящему. Голоса приближались, становясь все отчетливее, но я пока не хотела выдавать себя. Что за люди бродят здесь по ночам? Люди, которые не желают, чтобы их видели. Кажется, я что-то слышу прошептал Уильям. «Что происходит?» спросила Никс, подходя ближе. На этот раз Уильям шикнул на нее. К нам присоединился Сэм. Мы тщательно вслушивались. Голоса звучали все отчетливее и отчетливее. Разговаривали мужчина и женщина. Казалось, что мужчина старше. У него был резкий грубоватый голос, как у киношного бандита. Женщина тоже говорила сердито, Но голос был моложе, с намеком на драматический тон, не нестертый возрастом. «О, вот только не надо, Сэл! Сколько мы уже работаем вместе?» Слова были еще четкими, но собеседники удалялись, и мне становилось все труднее их расслышать. «Я тебя насквозь вижу. Тебе это нравится ничуть не больше, чем мне. Ты можешь выглядеть крутым, но никто не любит убивать людей, если он не чокнутый». «Да знаю я», — ответил он немного раздраженно. «Но что мы можем сделать?» «Ничего», — буднично ответила она. «И вот это-то больше всего выводит из себя». Последовала пауза, и трудно было сказать, насколько они приблизились. К счастью, машина съехала в кювет как раз перед заросшим полынью участком, и это обеспечивало нам хорошее укрытие. Если бы мужчина и женщина подошли с противоположной стороны, то давно заметили бы нас. Мне пришлось целую милю волочь того бедолагу и его жену до кустов. Какого черта? Вообще-то это твоя работа. Ты вроде сказала, что это не должно быть ничьей работой. Да, но особенно не моей. Я читаю мысли и даю информацию, которая вам нужна. И на этом все. Мертвецы по твоей части. Так я ж избавлялся от тачки, а протащить ее через эти заросли не так-то просто в натуре. В прошлом году ничего подобного не было. На сей раз они дали мне задание, и я обрадовалась. Думала, будет что-то простое и чистое, не требующее сделок совестью. Я не подозревала, что придется убивать невинных людей просто, чтобы убрать их с трассы. И все только потому, что потомкам приспичило устроить вечеринку. «Э, хорош ныть, ты просто бесишься, что нас поставили в первую смену. А, вон еще кто-то». Вдалеке блеснул свет фар, и у меня сжалось сердце. «Неужели нам придется стать свидетелями убийства?» и Я с тревогой наблюдала, как машина подъезжает все ближе, совершенно позабыв о троих своих спутниках. И лишь когда ладонь Уильяма успокаивающе легла мне на запястье, Я вспомнила, что они еще здесь. Прежде чем машина оказалась достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть марку или модель, женщина сказала. «Это потомки». Я немного приободрилась. «Ну а еще что про них скажешь?» спросил мужчина. «Давай хоть развлеки меня». «Эм... Это парень и девушка», ответила она, словно они играли в какую-то игру чтобы скоротать время. Он из рода Гермеса, она и Риды. Возраст 84 и 88 лет. Оба предпочитают летать, так что поездка на машине не вызвала у них восторга. Свет фар приблизился, но никто из нас не рискнул пошевелиться, опасаясь привлечь внимание убийц. Мы просто наблюдали, как машина проезжает мимо. Вдруг она затормозила, и остановилась в нескольких футах дальше по дороге. «Чего они встали?» – спросил мужчина. «Это Пол и Рэйчел», – прошептал Сэм. Мы с ужасом ждали ответа женщины, понимая, что та читает их мысли и в конечном счете узнает о нас. «Э-э, тут кое-кто есть!» – женский голос звучал удивленно. «Ну?» – подстегнул мужчина. Они забирают друзей, которые сидят возле своей машины на обочине. «Да ты че? Я ничего не видел. Как ты могла их не засечь?» «Ну, извини, я прикапывала мистера Смита, а ты где был?» «Избавлялся от тачки», — прорычал он. «Они нас слышат?» Женщина помедлила. Было ясно, что она обдумывает ответ. «Нет, они нас не слышат, не трогай их». «Эй!» крикнула Рэйчел, открыв дверцу. «Ребята, вы что тут делаете?» «Никс загнала нас в кювет», отозвался Уильям, как ни в чем не бывало. «Я?» — хныкнула Никс. «Можете вытащить?» — спросил Уильям. Мы с Никс остались позади, под прикрытием кустов, а парни принялись за работу. Мы обе тщательно прислушивались, надеясь на продолжение разговора, но мужчина и женщина молчали. «Мы тоже». «Все, поехали», — сказал Сэм, когда машину, наконец, извлекли из канавы. «Поехали». Никогда в жизни мне так не хотелось побыстрее смотаться. Как только Сэм произнес это слово, я вскочила на ноги и нырнула в машину, плюхнувшись на переднее сиденье. Сердце бешено колотилось в груди, я обливалась потом, несмотря на холод, И все-таки мне хотелось оглянуться, посмотреть убийцам в глаза и сказать, «Я знаю, что вы сделали». Я повернула голову, но тут же пожалела об этом. Мужчина оставался в тени, но я увидела лицо женщины в красном свете стоп-сигналов. Наши взгляды встретились, и я замерла. Это была кара. Некоторое время мы ехали в тишине, внимательно следя за задними фарами машин перед нами. «Итак, я полагаю, ты получила ответ на свой вопрос, Элис», сказал Сэм, нарушив молчание. «Насчет организации охраны». «Я уже жалею, что спросила». Покаянно ответила я. Разговор перешел на какую-то нейтральную и безопасную тему, но я уже не слушала. Я задумалась, и размышляя об их реакции на разговор мужчины и женщины, который был ничем иным, как признанием в убийстве. При этой мысли во рту у меня стало кисло от страха. Как они могли вести себя столь беспечно? Они легко приняли это признание, как будто ничего особенного не случилось. Но я так не могла. Лицо Кары пылало перед моим мысленным взором, даже когда я открывала глаза. Я прижалась лбом к холодному стеклу и попыталась выкинуть ее из головы. Это был уже второй известный мне случай, когда она убила человека. Правда скручивала меня, сминала как тонкий бумажный лист, и я почувствовала себя маленькой и уязвимой. Неважно, какие у нас отношения, совет всегда будет для Кары на первом месте, хочет она того или нет. Мы с Карой не сможем стать друзьями, пока она помогает нашим врагам. Уильям был прав. С ней все очень непросто. Нет, Кара не на нашей стороне. Я вздрогнула, подумав о том, на что она способна. Ты в порядке? Мягко спросил Уильям, заметив перемену в моем настроении. Да, просто слегка перенервничала. Видимо, Уильям не узнал Кару. У нее был другой голос, не такой, как всегда, более низкий и хриплый. Я сама поняла, что это она только когда увидела ее лицо. Я открыла рот, собираясь сказать Уильяму, но осеклась. Что, если это испортит ему вечер? Я глубоко вздохнула, решив пока сохранить секрет. Что ж, мы почти на месте. Поверь, фестиваль отвлечет тебя от грустных мыслей. Да сказала я, не веря в это. Я вообще не знала, что может меня отвлечь и хочу ли я отвлекаться. Может, мой долг – думать и помнить о том, что случилось, ведь никто другой этого не делал. Наконец-то! – выдохнула Никс у меня за спиной. В следующий миг я поняла, что именно она увидела. Заросшая дорога в последний раз вильнула – и перед нами предстал вход в пещеру, расположенную у подножия горного склона. Отверстие было видно лишь потому, что откуда-то из глубины струился мягкий свет. «Нам туда?» — недоверчиво спросила я. «Менее всего я ожидала увидеть пещеру, но куда еще мы могли поехать?» «Угу», — отозвался Сэм. Он наклонился вперед, чтобы заглянуть мне в глаза. «Не то, чего ты ожидала, да?» «Что там светится?» – спросила я, прежде чем сообразила, что внутри, вероятно, другие машины. Оказалось, я была не права. «Мистер Уильямсон», – сказал Сэм, – «он потомок Гелиоса. Каждый год помогает со светом. Быть членом оргкомитета – большая честь. Люди тебя уважают». «Если, конечно, тебе не поручат убивать случайных прохожих», — с горечью ответила я. В машине воцарилась тишина. По меньшей мере полминуты все молчали, и я почувствовала на себе недоуменные взгляды. Мне стало неуютно. «Простите», — пробормотала я, прежде чем кто-нибудь успел заговорить. Щеки горели от смущения. Мне следовало держать это при себе. Все в порядке. Думаю, мы просто привыкли, сказала Никс. Привыкли? Хорошенькое оправдание. Я снова не выдержала. Это безумие, сказала я, оборачиваясь к ним всем. Как вы вообще можете мириться с чем-то подобным? Никто не говорит, что мы это одобряем, поспешно добавил Сэм. При виде его встревоженного лица я устыдилась. «Мне не хотелось, чтобы Сэм считал, будто я плохо о нем думаю». «Но вы живете с этим», — сказала я. «Людей просто выкидывают, как мусор, а вы смотрите в другую сторону. Как такое могло случиться?» «Не проходит и дня, чтобы я не задавал себе тот же вопрос», — мрачно ответил Уильям. Его губы сжались в тонкую линию. «Добро пожаловать в наш мир». После этого мы въехали в пещеру, в мир, который я теперь должна была называть своим, и откуда не было пути назад.